Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей... Боже! Какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал, дрожащий смотрителя, дает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо».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 Слуги, с кого бы начинали кушать, не подавать.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 Много проезжих у меня перебывало. Здорова ли твоя Дуня? Старик нахмурился. Бог ее знает. Так видно, она замужем. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Ну, я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.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 Не знал. Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была. Бывало, кто не проверит, всякий похвалит. Никто не осудит. <свят> Барыни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, а отужинать. Да-да-да. А в самом деле, только чтоб на нее подоле поглядеть. Mm -hmm. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите, сударь, mm -hmm. курьеры фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ее дом держался, чтоб прибрать, чтоб приготовить, за всем успевала яд. «Старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ли не лелеял моего дитять. Уж ей ли не было житье? Ай, нет, от беды не отложишься. Что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. Три года тому назад...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 Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком. Намоченным муксусом, И села с своим шитьем у его кровати. Больной присмотритель охал. И не говорил почти ни слова. Однако ж выпил <свят> две чашки кофе и охая заказал себе обед. <свят>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 «И гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дуней, то с Смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму Смотрителю, что на третье утро жаль ему было расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный. Дуня собиралась к обедни. Гусару подали кибитку».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 Не было ни в ограде, ни на Паперти. Он поспешно вошел в церковь Священник выходил из алтаря Дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу Молдуни в церкви не было Бедный отец на силу решился спросить у дьячка Была ли она у обедни? Дьячок отвечал Что не бывало Смотритель пошел домой, не жив, ни мертв Одна оставалась ему надежда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 Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье. «Что, брат, тебе надо?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только «Ваша высыпка благородчая, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь».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 А что тебе? А, да вот что. Барин твой приказал мне отнести к его Дуни записочку. Mm. А, а я и позабудь, где Дуни-то его живет. <свят> да вот здесь живет, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее. Ну ж ты.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 Она с нежностью смотрела на Минского, на матовые черные его кудри, на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ей любовался. «Кто там?» – спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову <связь> и с криком упала на ковер.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 из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже третий год как живу я бездумнее. И как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли? Нет ли? Бог ее ведает, всяко случается. Но не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса. А там подержал, да и бросил.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 и 7 рублей, сдержанных даром. «А чего ж он умер?» – спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка!» – отвечала она. «А где его похоронили?» «А за околицей, подле покойной хозяйки его!» «Нельзя ли довести меня до могилы?» «А почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться! Пойди-ка, э, проводи барина на кладбище, да укажи ему, смотрите могилу!» При всех словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.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 Проезжал барыня, так та спрашивала старого смотрителя и ходила к нему на могилу. Какая барыня, Спросил я с любопытством. И прекрасная барыня, Отвечал мальчишка. Ехала она в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и кормилицей и с черной мочкой. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям, сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довезти ее. А барыня сказала, я сама дорогу знаю. Дала мне пятак серебром, такая добрая барыня.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 А там барыня пошла в село и, и призвала папа. Дала ему денег и, и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня. И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных». В передаче участвовали актеры Александр Баргман, Галина Гудова, Марина Засухина, Александр Строев, Денис Зайцев и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.